«Расскажите о себе!» Вопрос лорда Кастанелло застал меня врасплох. Я никак не могла понять, что именно он хотел услышать. За время пребывания в горах я нередко вспоминала ту давнюю ночь на крыльце домика-садовника, когда Майло в первый раз спросил о моем прошлом, и каждый раз убеждалась, что кроме звезд и полумесяца широкого залива я почти ничего не помню о своей жизни до Алигранце. Родители, братья или сёстры, если они у меня действительно были, дом, где я провела детство, всё представлялось в смутных, полустёртых образах. Слишком сильно это напоминало тот чёрный провал, что остался в моей памяти от жизни с первым супругом. «Я...» Лорд Костанелло по-своему истолковал мое замешательство. «Хорошо. Тогда начну я». Он улыбнулся. Так вот, лорд говорил долго. Майло Кастанелло оказался коренным уроженцем Алигранцы. Семья его отца, в прошлом успешно занимавшаяся изготовлением сложных артефактов, потеряла влияние и почти разорилась задолго до рождения последнего наследника. Остатки состояния прокрутил старший Кастанелло, и почти все имущество некогда уважаемого и древнего рода пошло с молотка дольше всего продержался старый городской дом. Отец, мать и девятилетний Майло перебрались оттуда в меблированные комнаты незадолго до того, как мальчика на последние средства отправили в пансион для магически одаренных отпрысков знатных семейств. В Валегранцу он вернулся уже сиротой. Эпидемия, прокатившаяся той зимой по долинам Гранны, унесла жизни многих людей – А чета Кастанелло жила в слишком стесненных условиях, чтобы позволить себе хорошего лекаря. Заботу о юном Майлу, проявившем отличные способности в магических науках, взяли на себя корона и семейство Себастьяни, оказывавшее покровительство молодым и талантливым артефакторам. Обучение последнего лорда Кастанелло было оплачено из городской казны, и долг этот Майлу через несколько лет вернул сторицей. «Много позже мне удалось выкупить наш старый дом», — супруг скупо улыбнулся. «Он находился в старой части Алигранца, недалеко от Ратушной площади. Довольно удачное расположение для городского жилья. Могу взять вас с собой, когда в следующий раз соберетесь на несколько дней в город, если хотите». Я кивнула, обрадованная его предложением. То, что лорд Кастанелло был готов впустить меня в свою жизнь, — звалось внутри волной теплоты. «В шестнадцать лет, — продолжил он, — я поступил в Королевский университет Алигранцы. Первое время меня интересовала теория организации магических потоков, и я даже подумывал по окончании обучения попроситься ассистентом к профессору, Но потом переключился на практические изыскания, экспериментировал, создавая синтетические кристаллы и занимаясь перераспределением энергии в накопителях. Эта малоизученная область сулила огромные коммерческие перспективы. и Я чувствовал, что стою на пороге настоящего технологического прорыва. Лорд пустился в объяснение. Он порывисто встал из-за стола, принес бумагу, перо и чернила несколькими штрихами набросав карту магических потоков. Майло наклонился ко мне, пододвинул лист ближе. Лицо его оживилось, в голосе зазвучало такое неподдельное воодушевление, что я невольно заслушалась, прикладывая все усилия, чтобы разобраться в хитросплетениях недоступной мне высшей магии. Я завороженно смотрела, как Майло рисовал чертежи первых созданных им кристаллов, показывая, как ему удалось разработать схему для выточки особого накопителя, способного подзаряжаться от других кристаллов и напитываться магией даже от самого слабого артефактора. «Понимаете, Фаринто?» — увлеченно проговорил он. Оказалось, что если подобрать правильный сплав и провести специальную обточку после формирования основы, одновременно выстраивая магические потоки, можно получить синтетический кристалл по свойствам почти идентичным привычным для артефакторов драгоценным камням. Первая фабрика современных магических технологий занималась именно изготовлением подобных кристаллов, а уже после нам удалось автоматизировать процесс. Лорд вдруг осёкся и посмотрел на меня немного виновато. «Простите, миледи, я заговорился. Для вас, наверное, это слишком утомительно. Мало кого интересуют детали работы с артефактами, а в особенности женщин». Почувствовав, что он вновь сказал что-то не то, супруг окончательно умолк. «Нет, что вы!» — поспешно выпалила я, от души желая, чтобы он продолжил рассказывать о своих изысканиях. — Я слушаю с удовольствием. Признаться, я давно вами восхищаюсь, как ученым, — добавила, вдруг смутившись. — В университете нам часто рассказывали о СМТ и о вас тоже. Лорд фыркнул, и я, покраснев, опустила взгляд. На минуту я словно бы перенеслась в то время, когда училась в университете. И, слушая восторженные рассказы артефакторов старшекурсников о практике на фабриках и в лабораториях СМТ, отчаянно завидовала, мечтая стоять вместе с ними на передовой линии прогресса. Лорд Кастанелло тогда казался фигурой почти мистической, обласканной короной, любимой профессорами и студентами. «Меня всегда тянуло к таким людям». Я поймала себя на мысли, что действительно восхищалась лордом Кастанелло задолго до нашего странного знакомства у костра на Ратушной площади. И вдруг представила, какой бы была моя жизнь, сложись все иначе. Ведь Майло и я могли бы встретиться в стенах университета, на лекциях, с которыми он иногда выступал перед студентами старших курсов артефакторики, или в одной из многочисленных кофеин, раскинувшихся вокруг университетского городка. Как знать, заметил бы он меня в толпе восторженных студенток. Подошёл бы. В те годы лорд Костанелло уже был вдовцом, да и я встретила своего четвёртого жениха Эдвина Осси лишь прошлым летом. Быть может, если бы тогда, в ратуше, во время подписания брачного контракта, Он не повел себя столь бесцеремонно и холодно. Если бы не запер меня в доме без единого объяснения, я бы и не подумала искать возможности для бегства. Не было бы нашего отчуждения и его сомнений. Я ни минуты не сомневалась, что, расскажи он мне сразу о проблемах своего сына, я согласилась бы помочь мальчику без раздумий. Как зельевар и ученица Кауфмана, я могла бы изготавливать нужные зелья прямо в поместье. А если бы я сумела понять, как я от чего слышу дарно, И наш случайный брак со временем мог прирасти в нечто большее. Сделаться важным не только для меня, но и для самого лорда. Мы смогли бы стать настоящей семьей, если бы только... Наполненные укоризной образы Эдвина и Леди Оси возникли перед мысленным взором, заставив опустить взгляд еще ниже. Из-за того, как отчаянно гулко сейчас билось мое сердце, я ощущала себя почти предательницей. «Как вам удалось так быстро создать целую промышленную империю?» — спросила я, отчасти чтобы отвлечься от неприятных мыслей, отчасти потому, что мне действительно хотелось знать. У меня были смелые мечты, амбициозные планы и верные друзья с полезными связями. Лорд вновь улыбнулся, но улыбка его показалась мне невеселой. Прежнее оживление прошло, уступив место привычной сосредоточенности. Имея это, добиться всего остального не так уж и сложно. Я замолчала, обдумывая сказанное Майло. Сейчас он чем-то напомнил мне Лайнуса Честера, моего второго мужа. Вот только идеи Лайнуса редко приносили плоды, а лорду Майло Кастанелло, более вдумчивому, последовательному, обладающему холодной головой и железной хваткой, удалось изменить нашу повседневную жизнь всего за какой-то десяток-другой лет. «Во время учебы университет отказался предоставить мне доступ в лабораторию и финансировать исследования», — проговорил он. После небольшого происшествия ректорат уведомил меня, что такое уважаемое учебное заведение, как Королевский магический университет Алигранцы, не приветствует проведения в своих стенах сомнительных экспериментов и подозрительных опытов. Они не видели перспективы в моих разработках и не были заинтересованы в их продолжении. За столом ненадолго воцарилось молчание. Лорд задумался о чем-то своем, я же, почти не дыша, ожидала продолжения рассказа. СМТ никогда не появилась бы на свет, если бы не Элейна и Фабиано Себастьяне. Они поверили в меня, разделили мои дерзкие идеи, вложили средства из собственного кармана в нашу первую экспериментальную лабораторию. Она располагалась именно здесь, в этом поместье, пустовавшем после смерти его хозяйки Оттавии Розельди. Сарай! позже перестроенный в гараж и стал нашим первым прибежищем. Элейна помогала мне в исследованиях, ее идеи...» Лорд прикрыл глаза, словно отдаваясь воспоминаниям, но на короткое мгновение мне удалось увидеть промелькнувшую в его взгляде тоску. «Фабиано сумел найти влиятельных покровителей и богатых инвесторов для нашего проекта, и уже через полтора года мы выкупили небольшую стекольную фабрику на окраине Алигранцы и переоборудовали ее для производства искусственных кристаллов». Ровным голосом произнес супруг, но чувствовалось, что рассказ приближался к черте, после которой воспоминания уже не доставят ему радости. А еще через год мы с Лейной перерезали ленточку на двери главного здания современных магических технологий. Полагаю, вы читали об этом. Газетчикам всегда нравилось освещать все, что касалось Лейной. Она была... Лорд Кастанелло не стал продолжать. На его лбу пролегла горестная вертикальная складка. «А потом родился Даррен, и... Думаю, все остальное вы знаете». Я хотела спросить, что случилось с Дарреном и леди Элейной, но что-то в лице лорда Кастанелло остановило меня от того, чтобы поднимать не самую приятную для него тему. Вместо этого мне вспомнились брошенные вскользь словами Лии, полное отсутствие накопительных кристаллов в доме, рабочие, суетившиеся вокруг уличных фонарей в Олегранце, усталый вид Майло и его загруженность делами. Все складывалось в единую неутешительную картину. «Насчет СМТ. По дороге домой мы проезжали по городу», — негромко произнесла я. «На центральных улицах разбирают фонари с накопителями». Лорд Костанелло поморщился. «Не ожидал, что все произойдет так быстро». «Сайрус подписал приказ всего два дня назад, и я надеялся, что у меня еще есть время до начала следующей недели». «Это связано с пожаром?» «Городской совет опасается повторения того, что случилось в поместье». Губы мои лыжались в тонкую линию. «Согласитесь, подобная цепная реакция в масштабах города может привести к катастрофе». «Но ведь кристаллы были обработаны взрывчатым веществом, зельем, сдетонировавшим при активации накопителей», — воскликнула я. «Неужели законники все еще не обнаружили на изъятых из поместья образцах следы цинги? Это выявили в первый же день, еще до всего, что случилось с Бренце. Однако законники и совет настояли на более тщательной проверке. Я вызвал специалистов из Рамелии, но исследования все еще ведутся, газетчики моментально уцепились за возможность раздуть ненужную панику. Отсюда и результат. Лорд помассировал пальцами виски. Все это добавило мне и моим сотрудникам немало головной боли. Я виновата посмотрела на него из-под полуопущенных ресниц. Выходит, пока я отдыхала, гуляя в предгорьях, лорд продолжал работать, не давая себе ни минуты передышки. А ведь в тот немыслимо долгий день не только я, но и он оказался на волосок от смерти и едва справился с тяжелейшим отравлением. Поймав мой взгляд, лорд Костанелло устало улыбнулся. — Не берите в голову, миледи, я в полном порядке. Не стоит портить ужин дурными разговорами о трудностях с СМТ, как я убежден, временных. Расскажите лучше о себе. Вы ведь в детстве жили у моря?» Воспоминания скрывал густой серый туман. Сталкиваться с ним лицом к лицу было жутко. Я постаралась воскресить в памяти мост над заливом и низкие яркие звезды, отражавшиеся в спокойной воде. Я уцепилась за этот ускользающий образ, как за единственную спасительную ниточку, и попыталась увидеть чуть больше, вспомнить еще хоть что-то, но в очередной раз потерпела неудачу. Лорд Кастанелло терпеливо ждал моего ответа. «Да, кажется», — неуверенно ответила я. Майло приподнял брови, на его лице возникло недоумение. Милорд, я...» В дверь громко и настойчиво постучали. Господин Сфорци попросил разрешения войти. Он выглядел несколько обеспокоенным. — Милорд, в холле ожидает человек с письмом из Олегранца, — сообщил дворецкий. — Он отказывается говорить с кем-нибудь, кроме вас. Переглянувшись со мной, Майло велел проводить посыльного в гостиную. На пороге возник неизвестный законник. Его форменный китель украшали серебряные нашивки судебного отдела. Мужчина смирил меня равнодушным взглядом и чеканным шагом подошел к лорду. «Лорд Майло Кастанелло!» Майло поднялся из-за стола навстречу посыльному. «Что случилось?» «Вы лорд Майло Кастанелло!» — повторил законник, проигнорировав вопрос лорда. «Да». Законник протянул вперед руку в черной кожаной перчатке, словно хотел скрепить знакомство. Я напряглась, уже понимая, что последует за этим. Мне доводилось сталкиваться с представителями судебного отдела после смерти Лайнуса. Лорд Кастанелло казался спокойным. Он без промедлений ответил рукопожатием. Строго говоря, он и не мог отказаться. В момент, когда их руки соприкоснулись, в воздухе отчетливо проявилось свечение. Судебный посыльный активировал печать магического контракта. Сургуч на зажатом в пальцах законника конверте полыхнул красным. «Вас вызывают на предварительное слушание», – отчеканил мужчина. «Заседание состоится завтра в десять часов утра. Подробности дела будут сообщены на суде. Вызов получен в присутствии двух свидетелей. Ваша явка на заседание обязательна. Отказ расценивается как признание вины». Печать вспыхнула вторично, бросив на меня, лорда Кастанелло, господина Сфорцы и законника тревожные красные отсветы. Посыльный вручил Майлу запечатанный конверт и, развернувшись на каблуках, вышел вон. Дворецкий последовал за ним. «Меня разбирало любопытство по поводу содержимого конверта, но я не чувствовала, что вправе просить у лорда Кастанелло позволить мне ознакомиться с привезенной повесткой». «Возможно, это что-то, связанное исключительно с делами СМТ, пусть подсознание и кричало об обратном». Лорд вздохнул. «Кажется, ужин окончательно испорчен». Он невесело усмехнулся. «Вынужден оставить вас, миледи. Мне нужно подготовиться к слушанию, да и вы, должно быть, устали с дороги. Отдыхайте. Завтра на рассвете я уеду с почтовой каретой». А вечером, надеюсь, мы сможем продолжить наш разговор. Хорошо. Доброй ночи, милорд. Его губы тронула улыбка. Доброй ночи, миледи.